Много у нас в России молодых людей, которые замечательно пишут, придумывают, которые пишут стихи. Вот мне, например, попались стихи одного молодого поэта. Так произошло в жизни. Они мне очень понравились. Я стал интересоваться, кто он. Я был так изумлен. Он работает в финансовой сфере. То есть зажиточный человек пишет стихи. Мне это, мне это показалось совершенно, совершенно как-то ну Необычным явлением сидит у себя в банке человек, среди в деньгах р а н и л и щ е и пишет стихи. Мы познакомились, я его спросил, нет ли у него стихов юмористических, потому что, наверняка, такое владение пером, оно должно быть многополярным. И он сказал да и прислал мне 1400 своих стихов. Вот приговорил меня практически. На два дня пригвоздил к своим стихам. Я прочитал, выбрал из них приличные. Кто хочет все прочитать к нему на сайт? Он находится здесь. Я его прочитаю стихи сам. Он как-то, ну, не хочет выходить на сцену. Я прочитаю его стихи сам. Если будет успех, я вам его представлю. Нет. По телевидению покажут, п р и к л е ю т смех с других. мест и покажут по телевидению такие двухстишья, четверостишья. Ну начну тоже, как всегда, со сложноватого. Но ну, сегодня зал очень хороший, поэтому даже не надо оправдываться и настраивать зал. Сказала мне как-то Полина, что арфа это с т р е п т и с п и а н и н о Финансовой сфере работает человек между прочим. Вчера отмечал на банкете хор мальчиков сорокалетия. При этом у него чудные лирические стихи, но я не могу их читать, вы пришли на ю м о р и с т и ч е с к и й концерт, поэтому так. Стихи в этом жанре, в этой тональности, хотя видно, что он лирик. Никто вас не осудит, н и за горами лето. Экзаменов не будет, все проданы билеты. Но ну, это почти лирическое. В общем, мне так нравится с выражением это читать. Вот это точно четверостишье. Немцы, японцы, ни не шибко там. К вам обращаю свой стих. п о а к к у р а т н е й с машинами, нам еще ездить на них. Две строчки просто даже это это даже вот не стихи не поэзия это констатация факта цветность п о п с ы я с н а серость и голубизна. А, а это философия грустная философия всегда грустная сказал мне с грустью посидевший горец чья армия сильней тот миротворец умно Я не боюсь позора, давно з а б ы т ы амбиции мне плохо. Приедет с к о р а я, мне хорошо. <звы> лирическое. Я буду объявлялки делать такие л и р и ч е с к о е Пишу вам, доктор, эти строчки, как малолетний инвалид. Пришла весна, набухли почки, и печень тоже брахий. л л а с о в с к а я Походкой и д у н е т ввердое от мыслей в душе п р о т и в н о человек звучит очень гордо обезьяна звучит п е р с п е к т и в н о Стою и пальцем тру весок и ухо <свят> и затылок забор в России из досок а мебель. Потрясающий зал, замечательно. Вот далее эти, это двустишие. Вот я точно знаю, что это правильно написано, потому что я прожил жизнь. Вот он молодой человек, он еще не знает, как он попал интуитивно. Закон с е й действует на нервы, храпящий засыпает первым. Ты не суди их, капитан, сегодня строго. Укры сопят ь учебная тревога. А это мне такая милая. Как-то мне сказал Сережа, крокодилы ходят лежа. Любовь превратила меня в теретика. о Лапшана ушах это тоже косметика. нежайше я прошу в тебя, малышка, закрой окно. Да нет, не надо мышкой. Сложно, да. Есть и старшее поколение в зале. ф и л о с о ф с к о лирическое. До свадьбы я любил всех женщин, сейчас люблю одну меньше. А мужики д о в о л ь н ы Вообще как-то подряд про женщин так вот нельзя читать. Да ты тупее, чем мой пес шарпей. Не можешь прокормить жену, пропей. Не отрицаю, был бы очень рад любить вас двадцать килограмм назад. А это просто какая-то эквилибристика такая поэтическая. В соблюдении всех эстетических норм. Папуас-папуасу друг, товарищ и корм. <режит> Вообще, мне так нравится это с выражением читать, как будто я актер какой. Я ждал, что снесет мне башню от пьянки с утра до вечера. Она была очень страшной, но пить уже б ы л о А это четверостишье расценю как посвященное мне, потому что я закончил Московский авиационный институт, я учился 14 лет в авиационном институте, поэтому много знаю. Из а еще 14 лет 16 о б щ е ж и т и и жил, но я ушел из авиации. Можете летать спокойно самолетом. Тебя я прошу, современный Икар, не можешь летать, не морай тротуар. Ну это так, зарисовочка. Попал в тайгу, звони шайгу. Вдруг кто-то так, остановиться не м о ж е ш такой. Импульс после действия, как у нас говорили в авиации. Подкову на счастье нашел укорыто, не радуйся, кто-то откинул копыта. У нас ведется испакон со времени не б ы т и я. Желание женщины закон, желание мужчин статья. Я не устал ни капли, дорогая. Нет, я не сплю, я медленно моргаю. Муж не приходит вовремя домой, что делать? Таково мужское племя, поверь, что хуже может быть д р у г о й тот муж, который вдруг придет вовремя. Услышь же меня наконец у й м и свой словесный бред. Ребенку нужен отец или хотя бы велосипед. А это м о я л ю б и м а я Оценят моего возраста люди за ночные страдания, за душевные муки нашим детям за нас отомстят наши внуки. Эй, водитель, запомни призыв: пешеход всегда прав, покажи. Это такая философия глубокая. И овцы ц е л ы и волки с ы т ы и кости пастуха з а р ы т ы Какой же ты Вася в натуре дебил? Пошел на рыбалку, а водку забыл. Французский секс без мелянотельного, ь русский секс без белья постельного. Вдруг обратился Грейк о соли, я вас любил, чего ж я болен? Скажи-ка, дядя, ведь не даром в кустах ты прячешься с радаром. Еще одна моя любимая пошла она за ним на Колыму, испортив этим каторгу ему. Отнюдь н е ж и т е й с к а я проза, кто умный, тот сможет понять, зачем напиваться и п о л з а т ь ведь можно курить и летать. Опять поэтическая к в и л и б р и с т и к а п р я ч а с ь от холода виньне пух с голода. Карлсон под утро не спеша залетел. Теперь ждет малыша. Помню мама заплела в косу мне цветочек, волочился по земле глиняный горшочек. Жалко я в молодости не знал вот этот д в у с т и ш е Ух, оно бы было моим любимым. Это просто, это просто моя юность. У печени бы руки были, они бы горло задушили. <звы> Часто впадаю в экстаз и вспоминаю сынова, как мама вела в первый класс, как Папа нёс в ы п у с к н о в о Ну и заканчивать надо философской, естественно, значит грустной. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не нового. Я люблю тебя, жизнь, только ты меня снова и снова. Андрей Алякин, где ты? Вот он.